Глава шестая. Паддингтон рекомендует. Миссис Браун надорвала первый конверт из утренней почты, извлекла белоснежную хрустящую карточку и уставилась на нее в полном изумлении. «Ну и дела!» — воскликнула она. «Миссис Смитчомли дает рождественский бал в пользу детской больницы, и мы все на него приглашены?» Паддингтон, сидевший на другом конце стола, насторожился и так и не донес до рта кусок Булки с мармеладом. она всем его дает?» Живо поинтересовался он. «И медведям тоже?» «Давать бал вовсе не значит давать в лапу, Мишка-глупышка», рассмеялась миссис Браун. «Это просто значит, что она приглашает всех потанцевать», объяснила Джуди. «Какая еще такая миссис Смит, что мне?» пробурчал мистер Браун. Миссис Браун протянула ему пригласительный билет. «Ты разве забыл, Генри?» Паддингтон познакомился с ней в прошлом году, когда ходил петь рождественские песенки. Но он еще случайно подал ее гостям печеную оконную замазку. «Ого!» — мешался Джонатан, который дочитал приглашение до конца. «То ли она отправила его слишком поздно, то ли на почте задержали. Это же завтра вечером!» «И это еще не все!» — прибавила миссис Браун. «Видели, что там написано в самом низу?» Паддингтон обежал вокруг стола и заглянул через плечо миссис Браун. «Приси прочитал он. «Нет, милый», — поправила миссис Браун. р с в пи это означает «пожалуйста, пришлите ответ». Только по-французски. «Ты имеешь в виду приписку, что приходить нужно в вечерних туалетах?» Мистер Браун покосился на Пазингтона, который размахивал булкой и намазным армеладом у самого его уха. «Что ж, выходит, не судьба. Боюсь, нам придется отказаться». Мистер Браун проговорил это с нескрываемым облегчением. Он и в лучшие-то времена был не особым охотником дубалов, а мысль о танцах в компании друзей и знакомых миссис Смит Чомле наполнила его душу гнетущей тоской. Но все его надежды воспользоваться Падзингтоном, как удобным предлогом, тут же развеялись, потому что в ответ прозвучал дружный вопль негодования. «Думаю, Генри, мы сумеем что-нибудь придумать, если постараемся», проговорила миссис Браун. «В конце концов, это очень благородная затея, ведь речь идет о той же больнице, для которой Падзингтон собирал деньги в прошлом году. И вообще, если бы не он, нас ни за что бы не пригласили». «Свозим его к Хезеру и сыновьям и достанем там все необходимое». Нашла выход миссис Бёрд, принимаясь поспешно убирать со стола. Там дают на прокат вечерние туалеты, а в объявлении написано, что они могут подогнать любой костюм в присутствии заказчика. Мистер Браун окинул фигуру медвежонка полным сомнений взглядом. «Балта завтра», — напомнил он, — «не через три месяца». Паддингтон эти слова в конец расстроили. Одна несуразица громоздилась на другую. Мало того, что кому-то вздумалось писать одними первыми буквами и вдобавок по-французски, так еще и изволили одеваться во что-то особенное только ради того, чтобы потанцевать. Впрочем, его несколько утешило то, что за вечерним туалетом придется ехать в центр Лондона. А когда мистер Браун, окончательно признав поражение, возвестил, что тоже приедет в магазин и после примерки отведет их пообедать в ресторан, медвежонок возликовал не меньше, чем все остальные. Пазингтон ужасно любил ездить в город. И пока остальные собирались, сидел как на иголках. А тут еще мистер Браун принес путеводитель по ресторанам и стал подыскивать подходящее местечко. «В Хезери теперь тоже есть ресторан», — напомнила миссис Браун. «Мы могли бы убить двух зайцев сразу. Меньше было бы хлопот». Мистер Браун быстренько сверился с путеводителем. «Он не из тех, которые рекомендует Дункан Хайт», — заметил он разочарованно. Их ресторан здесь даже не упоминается. «Просто его открыли только на прошлой неделе», — пояснила миссис Браун. «Так что ничего удивительного. О нем пока мало кто знает, и там, по крайней мере, не будет толкать ни». «Ну, хорошо, ваша взяла», — сдался мистер Браун. Он захлопнул путеводитель и протянул его медвежонку. «Постарайся хорошенько распробовать, что у них подают к обеду», — добавил он. «Если тебе понравится, мы напишем мистеру Хайду», Рекомендательное письмо. «Спасибо большое, мистер Браун», — от души поблагодарил Паддингтон. Он ужасно любил листать книжку мистера Хайда и мог заниматься этим часами. Теперь же он аккуратно припрятал ее в потайной кармашек своего чемодана. У Дункана Хайда было занятное ремесло. Он ездил по всей стране, заходил в разные рестораны и, раскусив, как там готовят, оставлял в награду шляпу. От крошечного беретика за простые незатейливые блюда до огромного цилиндра за самое изысканное яство. И, надо сказать, от некоторых его описаний слюнки так и теклее. Хотя никто никогда не видел его воочию, так как он предпочитал не показываться на глаза. Все в один голос восхищались его тонким вкусом. Поэтому, когда ближе к полудню Пазингтон наконец попал в Хезера сыновья, Он так и сверлил взглядом окна ресторана, надеясь обнаружить господина с цилиндром в руках. Когда Брауны вошли в магазин, их приветствовал управляющий в элегантном костюме. «Этому медведю необходим вечерний туалет», — объяснила миссис Браун. «Вы не могли бы сказать, куда нам обратиться?» «Разумеется, мадам. Сюда, пожалуйста». Не моргнув глазом, управляющий повернулся и повел их к ближайшему лифту. «Юный э, джентльмен готовится предстать ко двору?» Дверь бесшумно затворилась, и управляющий опустил глаза на медвежонка. Или просто собирается на выход. «Ничего подобного», — отрезал Паддингтон, вперив управляющего суровый взгляд. «Я собираюсь на вход». Он пригрелся в метро, и морозный воздух на улице неприятно защипал ему нос. Так что он вовсе не хотел, чтобы его выгнали обратно. «Он получил приглашение на бал», — поспешно пояснила миссис Браун. мы хотели бы взять на прокат вечерний костюм». «На бал?» — лицо управляющего выразило некоторое облегчение, и он прибавил свящей надеждой. «В начале весеннего сезона, полагаю?» «Нет», — разом сокрушила его надежда миссис Бёрд. «Прямо сейчас, на Рождество. А именно завтра вечером. Так что давайте-ка поторопимся». «В объявлении говорится, что у вас подгоняют платье на любую фигуру», — напомнил Джонатан. присутствие заказчика», — добавила Джуди с умоляющим видом. «Да, конечно», — упавшим голосом подтвердил управляющий. Он еще раз смирил медвежонка взглядом. «Вот только ноги у юного э джентльмена немного боюсь. Если мы станем подбирать его костюм из наших запасов, придется очень многое переделывать». «Мы... ноги немного... хм...» Возмущенно воскликнул Пазингтон. Он наградил управляющего целой серией суровых взглядов. Но тут, по счастью, лифт остановился, и разговор прервался сам собой. Когда дверь бесшумно распахнулась, и управляющий жестом подозвал своего помощника, маячившего в отдалении, Брауны переглянулись. «Может быть, — сказала миссис Браун, — остальным стоит пока заняться покупками...» А ровно в час мы встретились бы внизу, возле ресторана. Великолепная мысль, мадам. поддержал ее управляющий. Вы не волнуйтесь. Тут он высадил Паддингтона из лифта. Мы будем стараться изо всех сил, все перевернем вверх дом. Я попрошу мистера Стэнли лично заняться этим юным джентльменом. Он у нас берется за все трудные случаи бывает только рад продемонстрировать свое мастерство. Кмура <кхем> проговорила миссис Берт, когда дверца лифта закрылась снова. «Вот уж насчет того, что очень скоро все у них будет вверх дном, я ни капельки не сомневаюсь. Попомните мои слова». Миссис Бёрд не очень-то улыбалась оставлять своего ненаглядного мишку на произвол Хэзера и сыновей, несмотря даже на великолепие их магазина. Но, как выяснилось, управляющий не зря превозносил таланты своих служащих, потому что едва за Браунами закрылась дверь, в отделе вовсю закипела работа. «Я сейчас кликну шпульку Мартина», — объявил мистер Стэнли опоясав медвежонка сантиметром и делая пометки в блокноте. «Если дело касается нитки с иголкой, за ним никто не угонится. И глазом моргнуть не успеть, как все будет в полном порядке». Изобразив на мордочке должное восхищение, Паддингтон устроился в уголке и, чтобы скоротать время, открыл путеводитель Дункана Хайда. И действительно, не успел он толком почитать, как перед ним появился сияющий мистер Стэнли с безукоризненно отутюженным костюмом. «Ну уж, теперь-то вы точно не ударите в грязь лицом, сэр!» — провозгласил он, указывая Пазингтону на примерочную кабинку. Весьма-весьма элегантный медведь получился. Поддакнул управляющий, помогая Пазингтону натянуть сюртук. «Ну что ж, надеюсь...» Тут он позволил себе улыбнуться. «Все пройдет без сучка-безодоринки, а то ведь и не скажешь заранее, за кого смогут принять в таком облачении. Ну-с...» «Вам завернуть или прислать с посыльным?» Паддингтон во всех подробностях оглядел себя в зеркале, точнее, во всех четырех зеркалах, в каждом из которых стояли бесконечной шеренгой в пух и прах разодетые медведи. Конечно, получить такой замечательный наряд было очень приятно, но сейчас Паддингтона куда больше занимало другое — ресторан и всякие вкусности, которые надлежало распробовать для мистера Хайда. «Я, пожалуй, так и пойду», — объявил он наконец. «Спасибо вам большое!» И, оставив без внимания озадаченные взгляды, обращенные ему в спину, он подхватил свои вещички и направился к лифту. Миссис Браун оказалась права. О в ресторане знали совсем немногие. Да и час был еще ранний, так что, когда Пазингтон вошел, в зале было совсем пусто. У самых дверей взора его предстала громадная тележка со всевозможными сластями. У Пазингтона даже глаза разбежались. Каких только форм, видов, цветов и оттенков тут не было. Медвежонок встал на четвереньки, чтобы получше рассмотреть горы шоколадного крема и море фруктовых салатов, как вдруг над ним раздался чей-то голос. «Чем могу служить?» — осведомился официант. Падзингтон вылез из-под тележки и вежливо приподнял шляпу. «Пожалуй, ничем. Спасибо большое», — с огорчением ответил он. «Я только смотрел». Прижав к груди книгу Дункана Хайда, он еще раз окинул тележку взглядом. «Я просто прикидывал, что мне потом попробовать», — объяснил он. «За некоторые из этих штук не жалкая цилиндра». В изумлении медвежонка эти слова оказали на официанта почти магическое действие. «Прошу прощения, сэр», — выпалил он, вытягиваясь в струнку «Я не сразу признал вас, сэр, если вы соблаговолите подождать минутку, я позову директора». Отвесив низкий поклон, официант исчез, но тот же же возвратился в сопровождении важного дяденьки в черном пиджаке и брюках в полоску. «Я в высшей степени признателен вам, сэр», пробасил тот радостно «Потирай руки», «за то, что вы почли нас своим присутствием. Как раз это нашему ресторану и нужно». Он окинул взглядом парадный костюм, шляпу и черный нос медвежонка, заговорчески подмигнул в сторону путеводителя и добавил, «Надеюсь, ни беретов, ни кепочек вы с собой не захватили?» «Разумеется, нет», — вежливо отозвался Паддингтон, чьё изумление всё росло и росло. «Мы посадим вас за столик у окна», — продолжал директор, указывая дорогу. «Сегодня у нас в меню несколько особых фирменных блюд». Он ещё раз заговорчески подмигнул и усадил медвежонка в кресло. — Я уверен, что у нас найдется немало угощений на ваш вкус. — Не сомневаюсь, — согласился Падзингтон, из вежливости подмигивая в ответ. — Только я не уверен, что у меня хватит денег за это заплатить. — О, господи, сэр! — директор в притворном ужасе воздел руки и выхватил у медвежонка меню. — Да разве в деньгах дело? — Правда, — оживился Падзингтон. «Вам достаточно будет подписать счет», — объявил директор. «Давайте лучше поговорим о еде. Это куда занимательнее. Прошу вас, чувствуйте себя как дома». «Я уже», — честно ответил Паддингтон, берясь за вилку и нож. «А когда можно начать?» «Как только пожелаете», — так и расплылся директор. «Ну-с». Он радостно потер руки. «Я всячески рекомендую авокадам фаршированное свеженакрошенными креветками, а к ним сметанный соус. А потом разливался он. Я посоветовал бы на выбор свежеотваренного омара, свежевыловленную дуврскую камбалу, свежеотбитые телячьи скалопы или свежезапеченный мясной пудинг. От таких разговоров у медвежонка не на шутку разыгрался аппетит, и он не стал медлить с ответом. «Пожалуй, всего понемножку», — брякнул он. Если в глубине души директор и удивился, то очень тактично сумел это скрыть. Более того, когда он передавал Падзингтону в заказ официанту, стоявшему наготове лицо его выражало неподдельное восхищение. «Должен сказать, сэр», — заметил он, — «вы очень серьезно относитесь к своему делу. Немногие в вашем положении взяли бы на себя труд перепробовать все блюда в меню. И желаете ли отведать наши коллекционные вина?» Падзингтон призадумался. «Я предпочел бы свежеоткрытую банку какао», — объявил он наконец. «Банку какао?» На мгновение директор чуть не потерял хладнокровие, но тут же снова расплылся в улыбке. «Кажется, вы пытаетесь застать нас врасплох, а?» И он шутливо погрозил медвежонку пальцем. «А кроме того?» — добавил он, кивая в направлении тележки. «Надеюсь, за сыром вы не откажетесь окинуть взглядом наш сладкий ассортимент». Паддингтон бросил на него обиженный взгляд. «Зачем же окидывать? Я лучше попробую», — заявил он. «Только мне надо оставить немного свободного места. В час меня ждут к обеду». На лице директора отразилось удвоенное восхищение. «Ну что ж...» Проговорил он с поклоном, когда заказные кушанье начали по одному прибывать на стол. «Не буду вам мешать. Осмелюсь лишь выразить надежду, что вы не забудете упомянуть про нас, когда придет время». «Ну, разумеется», — с готовностью подтвердил Паддингтон. «Я обязательно расскажу о вас всем своим друзьям». Паддингтон так и не мог взять в толк, к чему обязан таким королевским приемом, но решил пока не поздно брать быка за рога а поскольку директору явно хотелось, чтобы он воздал должное обеду, он решил не отказывать в столь пустяковой услуге. А на тротуаре возле ресторана уже собралась порядочная толпа. Стекла почти скрывали глазеющие физиономии, которых с каждой минутой становилось все больше. Зрители не сводили глаз медвежонка, который честно приступил к выполнению своей нелегкой задачи и взрывы аплодисментов, сопровождавшие появление каждого нового блюда, звучали все громче и громче. Но если у большей части зрителей пазингтонного новочудачество вызывали лишь изумление и восторг, были среди них пятеро, которые испытывали неподдельный ужас. Брауны договорились встретиться у выхода из магазина, но их, как и большинство прохожих, привлекло непонятное столпотворение возле ресторанных окон. И когда им удалось пробиться в первые ряды, оправдались самые худшие их опасения. «О, Господи!» — не выдержала миссис Бёрд. «Что еще натворил этот медведь?» «Уж не знаю, что он там натворил», — пробурчал мистер Браун под громкий стон, вырвавшийся у зрителей. «Но, похоже, этому очень скоро придет конец». Действительно, обстановка по ту сторону стекла резко изменилась, и у Браунов упало сердце. Началось все с того, что официант подал медвежонку на подносе длинный бумажный свиток. Вложив ручку в его лапу, официант с почтительной улыбкой наблюдал, как тот выводит свое имя. Но мало помалу улыбка потухла, уступив место выражению, которое Брауном совсем не понравилось. «Вперед — Вперед! — крикнула Джуди, хватая миссис Браун за руку. — Пора на выручку! — О, Господи! — простонал мистер Браун, пропихиваясь сквозь толпу. «Все как всегда». А Пазингтон, и не подозревавший, что помощь близка, таращился на официанта, наотрез отказываясь верить своим глазам, а уж ушам и подавно. «Восемьдесят фунтов и шестьдесят два пенса!» — скричал он. «За один обед?» «Не за один обед», — поправил его официант, разглядывая пятна на скатерти. «А по меньшей мере за десять мы решили, что вы Дункан Хайт, знаменитый гастроном». Падзингтон чуть не свалился со стула. «Дункан Хайт, знаменитый гастроном», — повторил он. «Я не гастроном. Я Падзингтон Браун из дремучего Перу. И я медведь». «В таком случае», — заявил официант, возвращая счет, — «потрудитесь заплатить наличными. Сюда включена стоимость сервиса». Добавил он многозначительно, но ничаевые. «Стоимость сервиза?» — конец опешил медвежонок. «Но ведь я даже ничего не разбил!» Он еще раз вгляделся в полоску бумаги. «Десять фунтов и семьдесят пензов? За коктейль сюрприз?» «Цена — это часть сюрприза», — с ехидством пояснил официант. «Тогда у меня для вас тоже есть сюрприз», — в тон ему ответил медвежонок. «У меня только двадцать пенсов». Пазингтона ужасно расстроила приключившееся недоразумение, тем более, что он встрял в него вовсе не по собственному почину. Мало того, что он добросовестно подписал счет, как его и попросили, он еще и поставил рядом отпечаток лапы, чтобы все видели, что подпись настоящая. Словом, он воспрянул духом, когда увидел вдалеке спешащих на помощь браунов. А надо сказать, что за столь короткое время ресторан изменился до неузнаваемости, и теперь в нем яблоку негде было упасть. Брауном пришлось прокладывать себе извилистую тропу между другими посетителями, и когда они, наконец, добрались до Падзингтона, на пути у них уже возвышался директор. «Этот юный джентльмен принадлежит вам?» — попросил он, указывая на медвежонка. «Почему вы спрашиваете?» — попытался выиграть время мистер Браун. генри — скричала миссис Браун. — Как тебе не стыдно? — Я вас тоже в первый раз вижу, мистер Браун, — откликнулся Паддингтон, живенько сообразив, что к чему. Мистер Браун испустил скорбный вздох и полез за бумажником. — Раз уж вы спрашиваете, — проговорил он, — боюсь, что да. — Боитесь, — директор уставился на него во все глаза. — Вы сказали, Боитесь. Он широким жестом указал на переполненный ресторан. «Сэр, да ваш медведь просто находка для нашего заведения. Он привлек столько посетителей, что нам впору на трубе плясать от радости. Разумеется, я не возьму с него ни пенса». Он снова обернулся к медвежонку. «Я был бы страшно рад, если бы вы согласились сидеть на этом месте шесть дней в неделю». «Может, вы и не Дункан Хайт, но будь вы даже от лап до ушей из суфле, вы и то не стоили бы дороже». Тут директор запнулся и с тревогой посмотрел на своего клиента. По непонятной причине последние слова возымели очень странное действие. «С вами все в порядке, сэр», — осведомился директор. «Что-то уж у вас как-то странно обвисли. Позвольте, я помогу вам встать. может отведаете нашего «Свежемолотого кофе со сливками!» Паддингтон снова закряхтел. «Если бы ему сейчас понадобилось составить список своих первоочередных потребностей, вставание на ноги наверняка оказалось бы в самом конце, а еда и, да и питье и вовсе остались бы за бортом». Уронив путеводитель, он рухнул обратно в кресло и принялся нащупывать пуговицы на жилете. «Спасибо. Я на сегодня, кажется, напробовался». — пропыхтел он. Вдобавок ко всем прочим несчастьям Падингтон при каждом движении слышал очень подозрительный треск, и хотя ни в одном из предложенных ему блюд не оказалось ни сучка, он предчувствовал, что шпульки Мартину и мистеру Стэнли придется немало повозиться, устраняя все задоринки. Правда, уж что верно, то верно, так обедать ему еще никогда не доводилось. — Если бы я был газ... гастрономом? — возвестил он. «Я наградил бы хезер одной из дядиных шляп!» Мистер Браун даже причмокнул в предвкушении. «Это что-нибудь да значит», — заметил он, раскрывая меню. «Похоже, мы сегодня славно пообедаем. Ведь в конце концов...» — заключил он подгул одобрения. «Одна Паддингтонова шляпа стоит целой дюжины цилиндров Дункана Хайда. Кому это знать, как не нам?»